Глава 37. Лили шарила по карманам в поисках платка, когда дверь в гараж открылась, и внутрь просунулась голова. Она увидела Констанс. «И как тебя называть? Миледи? Да ты должна признать, звучит это ужасно старомодно». При этих словах Лили снова разрыдалась. Констанс бросилась к ней. Обняла, стала успокаивать, усадила на скамье у стены, предложила свой платок, дождалась, когда Лили возьмет себя в руки. И только тогда Лили вспомнила, что ее подруга должна лежать в кровати. «Что ты тут делаешь?» Старшая сестра меня отпустила, так что не шуми. Я проснулась сегодня утром, и Жар у меня спал. Она сказала, я могу вернуться к работе, но только не выходя за пределы лагеря. Никакой езды. Но руки у меня стали гораздо лучше. «Как ты узнала?» Я как раз вставала с кровати, когда ко мне прибежали Бриджит и Аня. Они рассказали мне, что случилось. «Извини, Констанс, я собиралась сказать тебе...» И чуть было уже и не сказала. Несколько раз. Но я боялась, что ты станешь думать обо мне по-другому. Но это всего лишь титул. Ко мне он не имеет никакого отношения. Констанс еще раз обхватила Лили руками. Крепко прижала к себе. Тебе, наверное, было очень непросто не говорить ни с кем из нас о твоей семье и всем таком. В первые же несколько недель я почти забыла об этом. Но теперь... Теперь на мне это пятно. На лице Констанс появилось самое строгое ее выражение. Так она смотрела, когда кто-нибудь из солдат отваживался в ее присутствии произнести бранное слово или был недостаточно вежлив с кем-нибудь из ЖВК. «Чепуха! Какое еще пятно! Ты моя подруга, Лили, и ничто не в силах изменить это. Ты меня слышишь?» Лили кивнула, не отваживаясь прервать Констанс, а та, нахмурившись, спросила. «А Лили Эшфорд — твое настоящее имя?» «Да, в некотором роде. Мое настоящее имя — Элизабет Аделаида София Георгиана Невил Эшфорд». Господи боже, я прекрасно понимаю, почему ты предпочитаешь более простой вариант. Мои родители очень знатные. Отсюда и эта бесконечная цепочка имен. А кто они, Лили? Граф и графиня Камберленские. Твой отец граф? Боюсь, что так оно и есть. Я думала, баронет или что-то в этом роде. Целый граф, говоришь? Господи боже. А твой брат? Эдвард. Он Виконт Эшфорд. Сейчас капитан Эшфорд. А его друзья знают? Да, ему бы никак не удалось скрыть. Большинство из тех, кто работал в имении родителей в Камбре, и служат в его батальоне. Но я... Да? сказала Констанс, когда Лили вдруг замолчала. Я боялась, что ты станешь думать, будто я и такая занудная, всем досаждающая дамочка, как из комедии Джорджа Фаркера. Изображает, будто выполняет свой долг, а на самом деле сует нос в чужие дела. Поэтому я никому ничего не говорила. Ну теперь ты что? «Теперь кот уже выпущен из мешка. К обеду все в лагере будут знать». «Ты думаешь, люди ко мне станут иначе относиться?» «Может быть, поначалу», — согласилась ее подруга. «Но когда они увидят, что ты ничуть не изменилась, и, не сомневаюсь, все будет как прежде». Она похлопала лили по руке, чуть поморщилась и решительно встала. «А теперь скажи мне, как мы проведем остаток этого восхитительного утра». «Я собиралась почистить свечи Генриете, Но ты не должна мне помогать, испачкаешь свои бинты». Пожалуй, ты права. Может, я тогда просто составлю тебе компанию? Могу принести чай или затопить печку, а потом с ухмылкой. Но только если ваша светлость не возражает. Лили за обедом чистосердечно призналась во всем Бриджит и Ане, и они с добродушным юмором отнеслись к этой новости. «Это многое объясняет теперь, если вспоминать», сказала Аня. «Твою всегдашнюю строгость и правильность». «И корзинку с едой, что ты привезла от брата. Там были такие лакомства» но просто дорогущие. «Наверное, стоили ему немалых денег», сказала Бриджит. «И никогда не хотела. Я знаю. И Аня тоже знает. Извини, мы тебя донимали там, в Кенте, а ты старалась исполнять свой долг, как и все мы». Дальнейший разговор нужно было отложить до вечера, когда они все улягутся в кровати, уложат грелки себе в ноги, а порывистый ветер будет засыпать стены их палатки мокрым снегом. «А что это значит, быть леди?» с чего начать. «Ах, Бриджит, это замечательно. Просто замечательно. Теперь я это знаю. Хотя сомневаюсь, что ты поверишь мне, когда я тебе скажу, что это значит». «Валяй!» Я жила во дворце. Я не преувеличиваю. Я побывала почти во всех королевских дворцах, и дома моих родителей ничуть не хуже. Вздохи удивления разнеслись по палатке. Я была окружена прекрасными вещами. Ела замечательную пищу, носила сказочную одежду. У нас был целый штат людей для исполнения любых наших прихотей. Только это и составляло смысл их существования. И мне стыдно признаться, что у меня не было никаких обязанностей по дому, пока мне не исполнилось двадцати. Первая отреагировала Аня. «А где вы жили?» «На Белгравии. Дом моих родителей стоит на белгравии сквер. И, конечно, у нас есть загородное имение в Камбрии. Мне там нравится гораздо больше, чем в Лондоне». «Представить только! Жить на два дома!» — сказала Бриджит. Лили помедлила, прежде чем ответить, но она уже устала от своих полуправд, приготовленных для подруг. У них у них больше, чем два дома. У них есть дом для охоты и рыбалки в Шотландии, Таунхаус в Бате, еще один в Брайтоне, но любимые дома моих родителей Эшфорд-хаус и Камбермер холл А какие они внутри? спросила Констанс. Начать с того, что они большие. Не могу сказать, сколько там комнат. Не думаю, что их кто-то когда-нибудь считал. Вот сейчас попробую. Там есть гостиные, три большие комнаты, столовая, малая столовая для завтраков, библиотека, 10 главных спален. Ванные я не считаю. Есть бальный зал, он занимает весь этаж. Ну и, конечно, кухня и все комнаты на первом этаже. А еще спальни для прислуги на чердаке. Так что я бы сказала, комнат 30 или 40, а может и больше. А в лондонском доме? Спросила Констанс. «Ой, извините, но я и говорила о лондонском доме. Камбермерхол гораздо больше. Там наверняка больше сотни комнат, может быть, больше 150. «И все это для одной семьи», — прошептала Этель. «Я знаю. Это довольно постыдно, правда, сегодня и в наше время. Конечно, мои родители никогда об этом не думают». «А что случилось, Лили? Ты никогда о них не говоришь». «Как это похоже на Констанс? Быстро переходить к главному». Это случилось два с половиной, почти три года назад. Я хотела работать, внести вклад в победу. Но моя мать возражала. Она даже украла мои письма, и я ушла. И куда? К своей подруге Шарлотте. Потом нашла работу в Волоке. Сначала маляром, потом белечицей. Поначалу было трудно. Я никогда прежде не работала, а денег у меня почти не было. Из угла палатки, где стояла кровать Бриджит, раздался смешок. «У такой леди, как ты?» «Не было денег?» «У меня и шиллинга собственного не было. За все платил мой отец. Даже сейчас все, что у меня есть, это мое жалование». «Так твои родители не позволяли тебе работать?» спросила Роуз. «Они меня и в школу не пускали. Моя мать сказала, что моя единственная обязанность выйти замуж за подходящего человека и посвятить свою жизнь ему и нашим детям». «И у тебя был первый выезд в свет? Вся в белом, с перьями на шляпе?» Боюсь, но так оно и было. И ты танцевала с принцем Уэльским? Извини, но разочарую тебя. Нет. Лили рассмеялась. Редко кому доводится видеть его исполняющим свои обязанности при дворе. Они совсем не для этого. Нет. Продолжала она. Я мало с кем танцевала. И молодые люди, которых моя мать считала подходящими, на меня даже и не смотрели. После этих слов воцарилась дипломатическая тишина, нарушенная еще одним вопросом. Его задала Аня. А кроме баллов и всего такого, что ты делала?» Я почти и не помню. Кажется, это было сто лет назад. Проводила много времени наедине с собой, читала. Если мама ездила в Европу, на воды в Германию, она брала меня с собой. «А почему ты поступила в ЖВК?» — спросила Констанс. Я давно уже хотела чего-нибудь в этом роде. Я даже научилась водить машину в надежде, что какая-нибудь служба примет меня. Я подала заявление в ВДП и ТДЧПП, но они меня не взяли. А когда я узнала о ЖВК, сразу же подала заявление. Одно из моих рекомендательных писем подписал капитан Фрейзер. «Ты говоришь о капитане Фрейзере, который работает в лазарете?» С удивлением в голосе спросила Итель. «Да, о нем. Он лучший друг моего брата. Он меня убедил, что я смогу. Но теперь...» «Что с ним случилось, Лили?» Конечно, Констанс и остальные ее подруги, вероятно, задавали себе вопросы. Помните тот день, когда лагерь обстреляли в октябре? Он так расстроился, так рассердился, — сказала она, вытирая слезы, которые начали течь по ее щекам. Он сказал мне, что я должна попросить о переводе. Сказал, что я его отвлекаю, что он не может работать, когда я здесь. «Ах, Лили!» Ее подруги завздыхали одна за другой. Я ему сказала, что никуда не уеду. Я не могла себе представить, что уеду куда-нибудь в безопасное место за много миль от фронта. И какую пользу я смогу там приносить? Я нужна здесь. «Здесь я полезна». «Так что ты говорила?» — напомнила ей Бриджит. Он сказал, что наши отношения на этом кончаются. Наша дружба кончается. И говорил он серьезно. С того дня он не сказал мне ни слова. «Тебе без него лучше, милая». Лили покачала головой. «Нет, таня не лучше. Вот почему мне так тяжело. У меня такие хорошие воспоминания о его приезде в Камбрию. Я тогда была маленькой девочкой, а он был совсем другим». Ему, наверное, двадцати тогда не стукнуло, но ему хватало смелости говорить то, что он думает. Даже моей матери. А с чего ему было бояться твоей матери? спросила Констанс. Она очень заносчивая. Держится как королева, и то не всякая. Королева Мария, например, очень застенчива, но Наробе поведение матери не произвело никакого впечатления, и она возненавидела его за это. Ты тоже теперь его ненавидишь. Не знаю, Констанс. Я. Я не знаю, что чувствую и не хочу знать, хотя в этом и нет никакого смысла. Давай поговорим о чем-нибудь другом, иначе я так никогда и не смогу уснуть. Да, давайте поговорим о Лили и принце Уэльском. Ах, Аня, застонала Лили, Я уже сказала тебе, что никогда с ним не танцевала. Но ты ведь его видела, верно? О да. Мы с ним играли вместе, когда были маленькими. Мои родители — хорошие друзья короля и королевы. Рассказать вам, как мы ездили в Сандрингем и Балморал. Лили долго еще удовлетворяла любопытство друзей, но ей это ничуть не утомляло. Она была рада ответить на все их вопросы, а ее детские воспоминания были приятны им и ей самой. Если бы только она могла поделиться этими воспоминаниями с Робби. Он, наверное, тоже уже знал, что ее тайна раскрыта. Будет ли он гордиться ею? Будет ли он доволен, что она выдержала все испытания? Она этого никогда не узнает.